Глава 36. Просыпаюсь до зари. Лежу, глядя на причудливые тени на потолке, наслаждаюсь теплом мужского тела рядом, слушаю его размеренное дыхание. Всё хорошо, но от чего-то мне неспокойно. Сложно объяснить свои ощущения, ведь в этом году весна в моей жизни особенно прекрасна. Она наполнена жаркими ночами, сладкими поцелуями, долгими разговорами до зари и любовью, о которой до этого я читала лишь в книгах. Здесь и сейчас я настолько эгоистично счастлива, что меня не смущает ложь, которую я придумываю для мамы и папы, потому что как бы цинично это ни звучало, привыкнуть можно ко всему, даже к двойной жизни. Заранее отключаю будильник, чтобы не разбудить Даню. Осторожно снимаю с бедра его руку и спускаю босые ноги на пол. Побудь ещё. Слых лоскает сонный баритон. Не могу, вздыхаю с сожалением. Первые пары у меня философия. Ты же знаешь, преподаватель меня ненавидит. Это Менгеры тебе просто завидуют. Останься. Он продвигается ближе и прокладывает влажную дорожку из поцелуев вдоль моего позвоночника. Ты играешь нечестно. Успеваю шепнуть, прежде чем Даня опрокидывает меня на кровать, а его язык бесцеремонно вторгается в мой рот. В этот предрассветный час он целует меня лениво, долго, неспешно, будто пробует на вкус. Несмотря на то, что мы провели столько времени вместе, я вновь теряю голову. Настолько, что не могу понять, где кончается один поцелуй Дани и начинается следующий. Чтобы сохранить хоть какую-то связь с реальностью, запускаю пальцы в его волосы, короткие и жёсткие после недавней стрижки. Они покалывают пальцы и щекочет ладони, и это ощущение помогает мне сдержать лавину возбуждения, которая грозит вот-вот накрыть меня с головой. Даня, я опоздаю. Выдыхаю я, когда он на секунду отрывается от моего рта, чтобы вдохнуть в лёгкие воздух. Пусти. Я не ожидаю, что он послушает меня, но он это делает. Заглядывает в глаза, словно ищет в них признаки слабости. Потом склоняет голову и проводит языком вдоль шеи, прикасаясь губами к ямке у основания, где быстро-быстро бьётся вена. Не хочу тебя отпускать, говорит он сипло и немного растерянно. Никогда. Почему так происходит, Мирослава? У меня нет ответа на этот вопрос. Как и на многие другие, которые возникают в моей голове в связи с нашими отношениями с Даней. Может быть, потому что я тоже не хочу его отпускать. Может быть, потому что я тоже не хочу уходить, даже зная, что мы увидимся вечером, мне не даёт покоя мысль, что встреча может сорваться. Даниил тяжело дышит, смешивая своё дыхание с моим. Моя кожа делит тепло с его кожей. Своей грудью я ощущаю, как рвано бьётся сердце в его груди, вторя моему ритму. И в этот миг мои чувства к этому человеку кажутся настолько бесконечными и глубокими, что горло сдавливает спазм. Я люблю тебя, шепчу ему прямо в ухо. Он каменеет в моих объятиях, но лишь на мгновение. Чувствую, как его ладони сдавливают мои щёки. Даже в темноте ощущаю на себе подливы взгляда. И упиваюсь вкусом нового, яростно сладкого поцелуя, после которого всё остальное просто перестаёт иметь значение. Сколько у тебя пар сегодня? спрашивает Даня 20 минутами позже, наблюдая, как я воюю с волосами, пытаясь связать их в тугой узел на макушке. У меня онлайн-конференция через 2 часа, а в районе обеда нужно в универ заскочить и к отцу в офис. Доберёшься сама? Его забота вызывает улыбку на моём лице. Мне ничего не стоит спуститься в метро или взять такси, но весь этот месяц Даня старается построить своё расписание так, чтобы каждый день забирать меня после окончания пар. Сегодня не смогу приехать, говорю я, качая головой. Папа из очередной командировки возвращается. Я обещала маме, что вечером побуду с ними. Тогда давай в обед. он садится на постели, отчего простыня сползает с его груди до бёдер, обнажая идеальный торс и плоский живот. Как раз занесу доклад на кафедру и приеду с тобой. Хорошо. Сглатываю набежавшую слюну и отвожу глаза. В кофейне недалеко от университета новое меню. Внезапно Даня протягивает руку, хватает меня за запястье и усаживает к себе на колени. Ещё раз крепко целую, и только после этого позволяет встать на ноги. Иди. Пряча улыбку и иду, шлёпая босыми ногами по полу, спиной ощущая неотступно преследующий меня взгляд. В ванной включаю душ на полную мощность и подставляю лицо потоку воды. Этот день ничем не отличается от других, и тем не менее сегодня всё иначе. И раннее пробуждение, и ощущение, и признание И нервозность, которая не отпускает меня с того момента, как я открыла глаза. Почему? Потому, говорит мне мой внутренний голос, что ты обещала сама себе рассказать родителям правду в марте. Завтра начинается апрель, а ты всё так же далека от признаний, как и полтора месяца назад. И пусть мы с Данней не афишируем наши отношения, но и скрываться тоже перестали. Встречаемся в кафе, ходим в клубы, вместе посещаем выставки, Было не просто жить, постоянно оглядываясь, но со временем я усцепила свою совесть настолько, что всё это стало казаться нормальным. А ведь это не так. Делаю воду в душе холоднее, чтобы взбодриться, и мысленно обещаю себе воспользоваться шансом и поговорить с родителями сегодня вечером за ужином. Во время большой перемены иду на парковку, где уже по привычке ждёт меня Даня, непринуждённо опёршись на капот своего автомобиля. На улице тепло и солнечно. Жмурюсь, вдыхаю в полной грудью весну и смотрю на любимого, который в кожаной куртке и классических авиаторах выглядит как модель с обложки журнала. Привет, говорю, не в силах сдержать улыбку. Он берёт меня за руки и целует в нос. Прогладалась. Да. когда прошу. Даня открывает для меня дверь машины. Мы же в кафе низа углом хотели пообедать, напоминаю я. Сегодня это неуместно, отвечает он, сверкая улыбкой. Мы что-то празднуем? спрашиваю я, приподняв брови. Тот инвестиционный проект, о котором я вскользь упоминал, помнишь? В этот момент на его лице написана такая искренняя радость, словно он застал под ёлкой Деда Мороза. Я его получил, В обеденное время ресторан, в который привёз меня Даня, переполнен, но официанты работают чётко. Через минуту приносят меню, ещё через 3 принимают заказ. Ну, рассказывай, прошу я нетерпеливо. И я не лукавлю, мне действительно очень интересно. Я видела, насколько много и упорно Даня работал всё это время, и теперь мне хочется поскорее узнать, что вдохновляло его. Я буду заниматься строительством детских спортивных школ в регионах совместно с крупным спортивным брендом, отвечает Даня. Точнее, не так. Непосредственно стройкой будет заниматься компания отца. Я же беру на себя всё, связанное с дизайном, промоушеном и маркетингом. О, господи, Даня, это же невероятно. Мы утвердили концепцию, согласно которой у каждой школы будет своё лицо атлет марки и уроженец конкретного региона, продолжает он вовлечённо. Это будет не просто спортивная школа. Талантливые дети смогут жить при этой школе постоянно и получать стипендию. Это не очень денежный проект, но с точки зрения маркетинга он идеальный. И очень. Он запинается, но его глаза говорят: "Идейный, понимаешь?" Я киваю и беру его ладонь в свои руки. Как тебе удалось уговорить им отдать проект тебе? Это было непросто. Говорит он, не скрывая гордости. Им нужен был кто-то молодой, дерзкий, со свежими идеями. И они выбрали меня. В этот момент и я не могу не испытывать гордости. Смотрю на Данию и словно открываю в нём новые грани, которые заставляют меня влюбляться в него сильнее. Хотя ещё утром мне казалось, что сильнее просто невозможно. Когда приносит еду, он всё ещё рассказывает мне про проект. Очевидно, он так горит своими идеями, что невозможность поделиться ими со мной долгое время выливается в словесный поток, который продолжается уже 20 минут. Даня, я не перебиваю, слушаю, смотрю, недоумиваю, чем я могла заслужить появление такого удивительного и многогранного человека в своей жизни. Ладно, произносит он, когда перед нами ставят десерты. Хватит обо мне. Как прошёл твой день, На философию я опоздала. У Карезинина, говорю, я но улыбаюсь. А ещё я позвонила Дарье Сергеевой, куратору галереи современного искусства. Помнишь, я говорила, что папа достал для меня контакты и настаивал, чтобы я связалась с этой девушкой? Да. Она хочет посмотреть мои работы и вообще поговорить. Бормочу немного смущённо, так как всё ещё не решаюсь показать Дане своё творчество. Ты умница, Мирослава. Он подаётся вперёд, чтобы взять мою руку и целует ладонь. «Может быть, теперь ты и мне покажешь свои работы?» Его язык слегка касается кончика указательного пальца, и я чувствую, как кожу в этом месте начинает покалывать, а в животе разливается знакомое тепло. Но сейчас я не могу сосредоточиться на этих ощущениях. Что-то отвлекает меня от Даниила. Поднимаю глаза, сканирую зал ресторана в поисках источника беспокойства и натыкаюсь на высокую фигуру в сером костюме у самого входа. Внутри всё холодеет. О, господи. Сердце в груди немеет, прежде чем начинает биться так сильно, что я слышу его раскатистое эхо в ушах. В дверях ресторана стоит отец в окружении нескольких мужчин в деловых костюмах и смотрит прямо на меня. на меня и на Даню. Я много раз проигрывала в голове сцены того, как я расскажу папе про свои отношения с сыном Владимира Благова. Но даже в самых страшных из них это не происходило так, как происходит сейчас. Нас с отцом разделяют два десятка метров, но мне не составляет труда прочесть на его лице ярость, неверие и даже отвращение. Его глаза, устремлённые на меня, прожигают насквозь. Прямая линия рта выдаёт внутреннее напряжение, а тело, подобранное, словно он приготовился к прыжку, навевает мысли о хищнике, который приготовился растерзать свою добычу. Я дёргаюсь, чтобы встать и побежать к нему, умоляя о прощении, но меня останавливает взволнованный голос Дани. "Эй, ты в порядке?" "Папа", хриплю я. "Папа здесь." Даня поворачивает голову и смотрит туда же, куда и я. Считанные секунды отец переводит взгляд с меня на моего спутника и обратно, отмечая наши соединённые на столе руки. Я инстинктивно отодвигаюсь, прячу ладони под стол, но это не имеет никакого значения. Папа бросает что-то своим спутникам, резко разворачивается и выходит из ресторана. Я же чувствую себя так, словно меня ударили. С грохотом отодвигаю стул и бегу следом. Тороплюсь, но недостаточно, потому что, когда я выхожу на улицу, джип отца уже срывается с парковочного места. Судорожно хватаю ртом воздух, чувствуя, как в глазах закипают слёзы. Беру телефон и набираю знакомый номер. Гудки длятся в вечность, и я начинаю думать, что он так и не возьмёт трубку, когда вдруг слышу резкий голос «Жду тебя дома» и «Отбой».